Магии тоже были на улице, но не на первых ролях, а за спинами гвардейцев стояли. Так вот, дворянин этот моложавый, судя по гербам, барон, пристально смотрел, как я подхожу, помахивая рукой. Причем не своей, а взрослой мужской. «Чего хотели?» — вполне приветливо спросил я. «Это кисть руки маркиза де Саньеро?» Не сводя с руки взгляда, спросил барон. «Да, представляете, угрожать мне стал». Я в подвалах начал допрос, зачем, мол, мой дом разрушил, как расплачиваться будешь, до да с компенсацией, а он угрозами сыпал. Вот я хотел настрогать из него долик, только начал, а тут вы, так что хотели. Молодой человек, вам не кажется, что вы ведете себя возмутительно, нагло и бесстрашно? Если сюда кинут всю стражу и гвардию, а также два полка кирасиров, что находятся рядом с городом в казармах, то то будет много трупов, а я законсервирую дом и отбуду. И все трое мне верили. К слову, они даже не представлялись. Но кто я, явно знали прекрасно. Я решил добить их, чтобы потом не было вопросов. Хотелось бы пояснить ситуацию, чтобы вы тоже видели ее, как это вижу я. Представьте себе сильного мага, магистра Рун, любителя приключений и воин. Он так любил воевать, что стал императором целой планеты. Уничтожал целые государства, но стал единым правителем. Как потом оказалось, это смертельная скука. Сто лет императорствовал. Но умер, бывает такое. Исследовал новую цепочку рун, и при несовместимости произошел взрыв. Император не должен был пострадать. Но это магия. Цепочка оказалась настолько уникальной, что пробила даже личную защиту императора. Он умер. Его душа оказалась в межмировом пространстве и там через некоторое время встретилась с душой мастера Ши, известного мага-рунолога из вашего мира. Сам он вернуться уже не мог, много времени прошло, а у императора шанс был, и мастер Ши попросил спасти его род, где остался один наследник, в благодарность и за оплату работы предложив свои знания по рунам. Император согласился, впрочем, ничего нового он из знаний мастера Ши не узнал, Он все это знал и даже больше. Очнулся император, теперь уже бывший император, в больном теле наследника рода де Монтегю, узнав, что королевская семья желает его смерти, нацелились захватить долины. Пришлось ему ответить. Изучил бывший император долины, что там маги де Монтегю накрутили в прошлом, и решил посетить империю, ближайшую провинцию, ее столицу. И что выясняет? Его наследство — Дом в столице, нагло разграбили, да еще возмущаются, что бывший император требует виры. Знаете, что я вам скажу? Не дай, творец, вам узнать, что такое гнев черного императора. В провинции вашей живых вообще не останется. Баллады о бывшем императоре вы слышали? Теперь вернемся к теме нашего прошлого разговора. Повторюсь, что вам нужно? Вы меня отвлекаете. Не могли бы вы пока не трогать маркиза. Наместнику стоит знать, что происходит, и принять решение. «Час у вас есть», — буркнул я и двинул обратно, все так же помахивая рукой. Она, кстати, тяжелая, и держать неудобно. Но нужный эффект я получил, он как раз в тему пошел. А я, конечно, наврал, не видя в этом ничего плохого. Работает хитрое плетение, еще изучаю его, поднимала нужные бури в ауре, показывая, что я был честен. Удобная штука. Однако нужно прекращать использование этого плетения. Тут тоже не идиоты, и быстро поймут, от чего я не вру. Байку слил и пока хорошо. Маркиза я не тронул, даже рану заживил. Тут, конечно, уровень магии сильно упал, но отрастить новую руку должны уметь. Наверное. Если нет, купят у меня нужный амулет, он на рунах очень дорого купят. Я, конечно, больше не целитель но и в обычной лекарской магии тоже неплохо поднаторел. И был на высоком уровне. К счастью, до боя не дошло. Честно признаюсь, не уверен, кто бы победил. Мясом завалили бы и до меня добрались. Наместник все же не стал идти на крайние меры и оплатил долги маркиза. Даже больше, чем я запросил. И его люди забрали однорукого брата. Впрочем, руку я вернул. Может, даже успеют обратно пришить. И магией подлечить. «Время еще было. В принципе, в столице мне делать нечего. Планы поменялись, и сильно. Не буду я никого в долину пускать. Пусть живут, как живут. Да пошли они. Поэтому утром следующего дня запер дом, настроив параноидальную защиту. Проникнуть на территорию никто не сможет, а на все попытки последуют контратаки. Там одних боевых големов три десятка». Причем управляющий центр, по сути, магический ИИ, способен создавать новых, была бы почва на территории. Погиб один, вырастет еще одного, и в бой. Дом сам восстановится за полгода. Обставить только, мебель купить. Сам этим наследством пользоваться не буду, детям отдам. На следующий день, несмотря на шесть визиток, доставленных слугами, меня приглашали в разные дома, проигнорировав их, Я сам запряг пролетку, тут как раз подошел незнакомый мужичок, Малик рекомендовал, временный найм, до долин довезет, и все. Собрался и покинул дом, заперев его, как я уже говорил. Пока катили по улочкам города, я размышлял. Планы мои поменялись, по той причине, что мне пускать народ в долины и задействовать тракт ни холодно, ни жарко. А пока никого там нет, я в безопасности. В общем, один поживу, минусов не вижу, кроме одного. Сейчас поясню какого, но сначала приоткрою завесу тайны в новых планах, чтобы поняли, какой минус у меня имеется, со сложностями в его исполнении. Все просто. Мне нужно космическое судно. Самому его строить, так там уйдет год, и это в лучшем случае, если на ничего другое время не тратить, но я думаю, будет все два. Точно не успею прокачаться на орбите. Поэтому я вспомнил о порталах и мирах Содружества. Сделать работающий амулет поиска порталов мне потребуется месяца два с испытаниями. Был бы портал, я бы там поработал, настраивая, чтобы четко работал. Но где тут порталы, я не знаю. Поэтому будем искать. Есть амулет сканера, он же поисковый, и амулет-ключ, что открывает порталы. И что? А то, что уйти я не могу... У меня договор с межмировой сущностью, на что Денис поставил свою магию от моего имени. Пока не будет минимум пять наследников и не свершится месть, я не могу покинуть этот мир. В этом и есть тот самый жирный минус. Однако есть и тут лазейка. Мне нужен доброволец, которого обучу, и отправлю изучать миры и добывать мне нужное, снарядив для этого. Как бы только найти такого добровольца? Тут я приметил знакомую личность на улице. Шла одна, вот и велел возниться, когда мы нагнали интересующую меня особу. «Притормози», после чего сказал наемнице. «Рыжая, подойди, разговор есть. Хочешь заработать много-много золота? Чего ты на меня так смотришь? До того, о чем ты подумала, мне года три расти». Все равно она хмуро смотрела на меня, но без сильного испуга. Видимо, вчерашний страх пережила. Сильная и волевая женщина, как раз то, что мне надо. А почему нет? На роль десантника вполне сойдет. Сделаю амулет обучения языкам, я на ауре сохранил десятка три, это все, что смог, остальное утеряно, я много что потерял, и это печалило. И она, как десантник поработает, будет таскать мне ништяки. Отработает и свободно, честно за это расплачусь. Как граф... Я мог давать дворянские звания не выше барона. Могу шевалье дать, а то и барона, если заслужит. Если понравится в каком из новых миров, неволить не буду. Отпущу, щедро расплатившись. Лишь бы отработала от и до. Я там помимо судна, вроде обычного челнока, мне его достаточно, много что заказать хотел. Девица вполне честный наемник. Найм это ее работа, что я и сказал. — Нанять тебя хочу. Подробности обговорим в дороге. — А если я уже нанята? — Нет, не нанята. — Чёртовы маги! — недовольно пробормотала и ойкнула, получив мелкую молнию в задницу. Я всё слышал. — Сколько я буду иметь, и что делать? — Это не для чужих ушей. — Нужно заехать в трактир, я там комнату снимаю, и вещи мои забрать нужно, оружие. — Хорошо? Она устроилась напротив меня, тут в пролетке два дивана друг напротив друга. Сидела за возницей, а я на кормовом диванчике. За моей спиной сложен верх, он поднимается в случае дождя. Еще на задке место для вещей. В трактир мы заехали, на задке вещи уложили, возница с рыжей. Дружков ее, наемников, я что-то не видел. Так что покатили к выезду и, к слову, покинули город без проблем хотя стражники приметили и мой герб, и меня, а мы катили по тракту, тому самому, что шел через мои земли в сторону королевства. Шесть долин у меня, и общая протяженность тракта по долинам 177 километров. Думаю, можете примерно прикинуть длину долин, хотя как раз в ширину они небольшие, редко где больше 10 километров. В основном или пастбище, или пашня, Злаки выращивают. Мои земли самодостаточные и от внешних поставок особо не зависели. Хотя долина, личный Лион де Монтегю, почти 15 километров в ширину, но это исключение исправил. Понятное дело, ночное поиски порталов со своих шести долин. Не найду, тогда в горах походим. А от города мы недалеко отъехали. Возница и Рыжая проверили, все ли в порядке с поклажей, не свистнули ли в городе шустрые воришки, что из вещей, но все было в порядке. Я попросил возницу отойти, погулять, ромашки понюхать, и мы пообщались с рыжей, сидя в пролетке. Работа тяжелая и опасная. Изучение новых неизвестных земель, добычи того, что я закажу. Всем, что нужно, снаряжение, выдам, языкам обучу. В оплату тонну золота, могу титул шевалье дать. Если хорошо отработаешь, то и баронессы. Все мои вассалы пошли к черту. Земли свободные. Могу дать дом одного с ольном для кормления. Если захочешь остаться на новых землях, против ничего не имею. Тогда только тонну золота. Что скажешь? — Очень заманчивое предложение, — подумав, сказала та. — Я согласна. — Держи десять золотых. Аванс. — Кнут! — окликнул я возницу. — Едем дальше. Мы покатили, поспешая. Если так прикинуть, дней за пять доберемся до входа в долины, ворота дистанционно открою и дальше поедем. Но без возницы. Рыжая поведет. Пока время было, я решил ее расспросить. «У меня несколько вопросов по твоему профилю. У меня есть несколько влиятельных врагов. Тронуть я их пока не могу. Причина банальна. Для первого наследника стоит запрет» но ничто не мешает мне нанять профессионалов. Не люблю ждать. Сколько мне будет стоить вырезать всю королевскую семью, а бывшего опекуна живьем на кол посадить?» Возница задрожал, слушая нас, но такая информация секретом не являлась. Просто не поминал ранее. А вот ответ от Рыжей я хотел услышать. «Тут наемники не помогут», довольно долго размышляя, больше минуты, ответила Рыжая. Не совсем их специфика. Лучше обратиться к темному братству. Это небольшой клан наемных убийц, и это все, что о них известно. Работают тихо, не оставляя следов. Все маги. Яд, нож, удавка и магия. Действуют наверняка. Стоят очень дорого, но их услуги стоят того. С властителями не любят связываться. Но за очень большой гонорар, думаю, не откажутся. Заинтересовала? И как мне их найти? Не думаю, что работают по объявлениям. Самой мне с ними сталкиваться не приходилось. Тут та осеклась, коротко покосившись на меня. Я думала, что там, в королевстве, мы столкнулись с темным братом. Мы все так думали, из тех, кто выжил. Ну вот, сама не встречалась и не сталкивалась, но слухи немалые ходили. У них есть свои люди. Темное братство начало зарождаться здесь, у нас в империи но в королевстве, я уверена, они тоже есть. Так как мне подать заявку на заказ? Глашатые. Подаете определенное объявление, я потом сообщу, какое. И их человек среди этой братьи, распознав заявку, передаст кому нужно. Только в заявке нужно указать место и время встречи. Хорошо. Обговорим потом подробности. Хм, ваше сиятельство. А ведь королевская семья тоже может вас им заказать. «Да, я об этом подумал. Приму меры. По этому тракту будет два городка на нашем пути. Там можно будет подать нужное объявление. Хорошее предложение». На этом мы разговор закончили. Рыжая еще и охраняла меня по пути, так что стала отслеживать, что вокруг происходит, надев на один глаз амулет-монокль дальнего видения или вставив в глазницу, не скажу, как правильно. В общем, работала... А я серьезно задумался. Да по поиску порталов. Тут ведь как? Сделаю амулет сканера. Его ведь настроить нужно на порталы. Значит, сначала дальность. Сколько получится сделать ее на практике, не в курсе. Пусть километр будет. Так что поставил поиск на одну частоту. Изучил вокруг себя все на километр. Пусто. Поставил другую волну. Снова поиск. То есть этот километр я буду облучать сканером в разных диапазонах раз 50. Не нашел портал, переехал дальше на 2 километра. И новый поиск по тем же волнам. Конечно, как найду портал, зафиксирую сканер на его волне. Там и амулет открытия активировать смогу. Но эти поиски могут занять немалое время. Тут как повезет. Сразу найду и настрою. Или ждать год. А год не хочется. Это слишком много. Потом снаряжение для рыжей. Ее, к слову, Элла звали. Понятно, хранилище, вроде медальона, чтобы покупки и добычу убирала. Потом десяток амулетов для действий в новых мирах. Амулет диагностики, чтобы проверила миры и какой заразы не занесла. Понятно, амулет дезинфекции. Амулет обучения языкам на рунах. После него голова, по сути, не болит. Амулет видеокамеры. А как же? Я через портал пройти не могу, а она, сходив, засняв, что с той стороны, вернулась ко мне и дала просмотреть запись. По ней и буду ориентироваться, определять, что за мир, перспективен или нет. Если да, обучить языку, что там в ходу, надеюсь, смогу понять, что за мир, я во множестве был. Ну и дальше, объяснив на словах, что ей делать, выдать живительного пинка и отправить за добычей. Вроде неплохой план. Плюсы и минусы, конечно, есть. Она может меня кинуть и не вернуться, такое тоже возможно. И я от такого подстрахуюсь. Да к тому же одной рыжей ограничиваться не стоит. Еще стоит использовать 5-6 десантников. Вот об этом я и размышлял, пока мы катили, километров на 20 укатили от столицы этой провинции, пока не услышал довольно грубый оклик: А ну, осади! Куда прешь? Несмотря на сильную задумчивость, все же, что вокруг происходит, отслеживал. На горизонте крупное поселение, не город, а вроде большого села, заедем и пообедаем там. Время к полудню подходило, а тут из встречного каравана в шесть крестьянских телег со свежим урожаем вдруг вырулила такая же встречная дворянская карета, которую сопровождало шесть конников, и двигались по нашей стороне дороги. Вот один всадник, явно старший, и начал орать, да еще схватив за узды левого коня в нашей пролетке. «Ага. Похоже, сейчас будем мериться размерами у кого больше. Мои гербы на дверцах пролетки, похоже, просто не заметил». «Отлично», — погладив рукоятки мечей, сказал я. «Как раз размяться перед обедом хотел. Аппетитно гулять. Рыжая, я как всех порублю. Объедем и покатим дальше». Смотри, чтобы пролетка и лошади не пострадали. Остальное я сам. Меня Элли зовут, в третий раз напомнила та. Всадники и слова сказать не успели, как я их отработал, то, что осталось, обрубками из седел посыпалось. Я же, убирая мечи в ножны, сел в пролетку. Она уже объехала карету по полю, и мы покатили дальше. Карету никто так и не покинул. На козлах сжался кучер, внутри, судя по аурам, три женщины. Явно родственники друг другу. Дрожали от страха. Ну и черт с ними. Бароны какие-то. Я только когда до села доехал, уже въезжали. Громко хлопнул себя по лбу. Рыжая с интересом посмотрела на меня, но молчала. Вообще молчуньей было, что редкость для женщин. Даже возница на шум обернулся. Только сейчас вспомнил герб на дверце кареты. Это же один из десяти моих баронов. Бывших, понятно. «Не изучали их Геральдику?» — спросила наемница. «А зачем? Я собирался новых баронов завести. У них свои гербы были бы. Этих в заше решил гнать. Мне они не нужны. Сюзарена убивают, а они хвост поджали. Титулов баронов я их лишить не могу, а земель вполне. Что и сделал». «А что они могли против королевской семьи?» Я несколько секунд недоуменно смотрел на нее пока не понял, что она не в курсе особенностей жизни на землях де Монтегю. Впрочем, просвещать не стал. Мы остановились у трактира, их три на пятачке было, ничего приличнее не имелось, и пока рыжая занималась досугом, в лучшем на вид трактире делала заказ, возница занимался конями, а я погулял рядом с пролеткой. Аппетит нагуливать не нужно, и так есть хотелось, растущий организм, просто с некоторым позитивом поглядывал по сторонам. Что по поводу вопроса Рыжей, тут дело более тонкое, чем та представляла. Да и является это секретом семьи де Монтегю и вассалов. Впрочем, последние наверняка уже всем, кому нужно, растрепали об этом. Если проще, вассалы тоже имели доступ к некоторым охранным системам. Не полный, конечно, полный у главы клана, а третьего уровня. Даже с этим третьим уровнем на раз могли вынести опекуна из долин и гнать его людей с санными тряпками. А ведь как вассалы клялись Роду, но клятвы не выполнили. Тихо и мирно смотрели, как Род де Монтегю быстро зачищают. Вот и все. Думаю, их банально купили. Как вы понимаете, мне они просто не нужны в долинах. Тем более, пусть я имел ограниченные права как временный глава клана, но вынести вот ум недоверия вассалам и лишить их доступа к охранным системам смог, что, по сути, и лишило их вассалитета. Сами теперь не вернут никогда, если только снова их сам подключу, понятно, что такого никогда не будет. Поэтому и делать им нечего в долинах. Занять свои усадьбы не могут, их просто охрана не пустит. Помыкаются, да стража моя погонит их прочь. Впрочем, это было бы, если бы я долины открыл. Но планы поменялись. И открывать долины — дурная идея. Мне тут амулеты создавать, порталы искать нужно. И когда в долинах куча народу, что постоянно отвлекают, не все можно скинуть на управляющих и чиновников. Это сильно притормозит мои планы. Оно мне надо? Оно мне не надо. В это время в село въехала знакомая карета. Причем было два десятка гвардейцев-наместника. Со знакомым офицером. Они вели шесть верховых коней с пустыми седлами. Теми самыми, на которых ранее ехала охрана владельцев кареты. Кстати, я уже говорил, баронами они остались, и в других государствах их титулы вполне действующие. Думаю, уже ушли под руку как императора или королевства, соседних с долинами государств. Хотя мне это, откровенно говоря, не интересно ни тогда, ни сейчас. Покосившись на гербы на моей пролетке, я поморщился. Надо было безликий транспорт брать, пролетку убрать в хранилище, а коней можно было бы наемной пролеткой вести. Просто этот транспорт мне в долинах нужен. На нем буду объезжать, пока ищу порталы. В горах, конечно, на своих двоих, но я надеялся на свое везение, с быстрым поиском порталов. Впрочем, сильно на это надеяться не стоит, но не прокачаюсь, второго шанса, к сожалению, магический ИИ в долине не дает, и я упущу его, получив доступ второго уровня. И что? Да ничего. Взращу наследника, припишу к ИИ, у второго уровня такая возможность есть, мать Шейна имела второй уровень, и тот станет главой и даст доступ мне до всего, что нужно. Это, конечно, займет больше времени, десятка-два лет, в лучшем случае, Но я не особо расстроюсь. В принципе, пофиг, если я натаскаю ништяков из других миров, то можно и в этом мире задержаться. Вот об этом я и размышлял, рассматривая свой герб на дверце пролетки. Просто возниться, закончив с конями, передав их на конюшню, начал мыть чуть запыленную пролетку, когда в дверях трактира появилась рыжая, вопросительно посмотрев на меня. «Значит, все готово. Можно идти обедать». Свистнули и возницу. Мы с Рыжей устроились за столом для дворян. Я ее пригласил, иначе она сама сесть не могла. Тут довольно строгие правила, она пока не дворянка. А возница устроился за общим столом. Заказанное ему туда подавали. Платил за все, понятно, я. Гвардейцы меня точно видели, но я не стал дожидаться, когда они доедут, а прошел в трактир. К счастью для офицера, мешать обеду тот не стал, Занял, между прочим, соседний столик. Особо мы с Рыжей не общались, я ел медленно, по этикету, положение обязывало. Кафтан снял, шляпу тоже, рядом лежала на соседнем стуле, уже умылся. Половой водил в ванную комнату, если ее можно так назвать, где служанка помогла мне привести себя в порядок после дороги. Видно, что не в первый раз дворян принимают, все отработано». Куда делись владельцы той кареты, не знаю, в трактире их не было. Дальше вкушал яство. Когда мы поели, я уже с десертом закончил, допивал местный чай, настой из трав на хорошем уровне, в чем-то чай ему проигрывал. Но отсидил медленно, рыжая еще не поела. Вот прорва, а фигурка стройная. Если я первый доем, ей придется бросить оставшееся. Этикет, она не дворянка». Поэтому и цедил. Когда наконец поела, я бросил себе на зубы очищающее плетение, оно к слову детское, но позволяет полость рта держать в полном порядке. Гнилые зубы у магов это из разряда фантастики, но ухаживать за ними все же надо. Я гигиеной не пренебрегал. Понятно, уйти просто так нам не дали. Возница уже поел и убежал готовить пролетку. Офицер бросил недоеденное блюдо с рыбой боролся, как я рассмотрел, и нагнал нас в дверях. Обратился согласно моему титулу. «Ваша Светлость, разрешите с вами побеседовать?» Я не возражал. Так что мы вышли наружу, тут дышать было легче, чем в душном зале трактира. Он, кстати, полный, мало свободных мест. Некоторые столы заняли гвардейцы. Я амолед сканера не применял, хотя он у меня мощный и настройки более тонкие, Вряд ли его работу заметят сканеры гвардейцев. Они хорошо амулетами и боевыми артефактами упакованы. Но мне это просто неинтересно. А вот у моей пролетки крутилась женщина в дворянском платье. Старшая из тех, что были в карете моих бывших вассалов. Она, похоже, только сейчас узнала герб на пролетке. Гвардейский офицер явно не сообщил ей, кто я. Тоже мне вассалы. Пусть и бывшие. Я заорал, как сумасшедший, и протяжно протянул. «О, да! Это оно!» Полтора года поисков, но мы, наконец, нашли портал, от чего рыжая немного отодвинулась от меня. Я вообще всегда спокоен и флегматичен, а тут такой прорыв эмоций. Ну а что сказать? Дорвался. Я уж думал, в этом мире порталов нет, или с амулетом поисков, что не так. Но вот очередное сканирование — и амулет показал какую-то аномалию. Не портал, просто частично ухватил, что в этом месте что-то не так. Мы сблизились, и я стал работать с настройками, то теряя портал, амулет его не видел, то снова настраиваясь, пока я не закончил с настройками. Два дня на это потратил. Да, это точно был портал. Отлично. Теперь через амулет сканера нужно будет подключиться к нему. Буду настраивать амулет ключа для открытия. Вспышка внезапной радости прошла, что так насторожило Рыжую, и я занялся делом. При этом вспоминая, как эти полтора года прошли. Начну, пожалуй, с тех событий в селе, где меня гвардейцы-наместника нагнали с целью вернуть в столицу. Их хозяин жаждал со мной пообщаться. Да еще безобразный скандал вдовствующей баронессы с требованием вернуть ей ее земли во Второй долине. Зато выяснил, что вдовой она стала за год до моего вселения в тело Шейна. Видимо, опекун работал, зачищал вассалов. А вдова доступа к охранным системам не имела. Муж ее не прописывал. Дочка да, наследника тот не имел, включена была, но дочка бездействовала, так что правильно я их изгнал, о чем и сообщил, причем вполне официально, что теперь они бывшие мои вассалы и лишены всего, что имели ранее в долинах. Как дальше им жить? Это чисто их проблемы. Как жили этот год, когда Лина закрылись, так пусть и дальше живут. После этого и был тот безобразный скандал. Впрочем, я до половины вытащил меч, и бывшие вассалы постарались побыстрее скрыться. Свяжи в памяти, как я их людей порубал. С гвардейцами еще проще. Сообщил офицеру, что встреч никаких с наместником не планирую и не собираюсь планировать, мне это просто не нужно объяснив это тем, как мне сильно не понравилось его решение отменить мою заявку Глашатаем. Хотя уточнил, что как раз за это я ему даже благодарен, мол планы поменялись на противоположные, и мне уже невыгодно открывать долины. Так что на этом все. И на невысказанные слова офицера о применении силы, тот о них явно задумался, убедил его, что если брать меня и вести в столицу силой, то это может привести к печальным последствиям для него, и его людей. У меня есть боевые артефакты, и я жажду их испытать. Его люди вполне подойдут. На то мы расстались. Мы двинули дальше, и в ближайшем городке я подал нужное объявление у глашатаев, назначив местом встречи в следующем городке, в Тарактире. «Рыжая, как посредник, она потом приведет посредника тайного братства ко мне». В этом же первом городке я убрал пролетку в хранилище на браслете и приобрел другую, неприметную. А то гербы чем дальше, тем больше привлекали внимание. Сглупил я с этим, признаю. Во втором городке на меня посыпался довольно большой вал новостей. Для начала узнал, что глашатые со всех улиц трубят, что граф де Монтегю, наследник долин, сообщает, что долины с такого-то дня будут открыты, Бывшим жителям можно готовиться возвращаться домой, а торговцам собирать караваны в королевство. Уверен, в королевстве те же призывы стоят. Это наместник, скотина, решил моим планам помешать. Я внес его в планы на ликвидацию. Я побывал в местном филиале глашатаев, половину здания разнес, убедив, как я недоволен их самовольством в том, что без моего разрешения и от моего имени говорят, пообещав им устроить... Ночь длинных ножей. Понятно, что исполнители не виноваты, да и не погиб там никто. Но недовольство мое все ощутили и оценили. Потом на рыжую все же вышел посредник, она в трактире ожидала в снятом номере. Само объявление довольно простое, мол, ищу работу по одной редкой специальности, вязание высоких и длинных овощных корзин, буду ждать там-то и в такое-то время. Вот и все. Уже потом, после первоначальных переговоров, привела посредника ко мне в номер. Мы в том городке на сутки остановились. Тот категорически не хотел брать заказ на наместника. Явно замазаны в совместных делах. А я ничего не забываю. Поэтому пока отложил. Сам его уделаю. Время терпит. Вот насчет королевской семьи, в принципе, отказа не было. Обговорили такие моменты. За каждого члена семьи Я плачу по 10 килограммов золота, неважно в каком виде, хоть в слитках, хоть в прутах, хоть в монетах. За короля 30 килограммов, как и за опекуна. Последнего накол, напомню, остальные все по 10. И так как королевская семья насчитывала почти четыре десятка членов, то выходила солидная сумма. А золото в этом мире довольно высокую цену имело. Я за эту работу переплачивал раза так в 3 потому и отказа не было. И да, такой суммы у меня в малой казне не было, я ее всю прихватил с собой, но половину заказов оплатить мог. Аванс выдал, 50 килограммов. Остальное по выполнению задания. О выполнении и получении оплаты обговорили особенно. Их человек подходит к воротам и подает големам особый знак. Мы обсудили его. Големов я на это настрою. Они пропускают посредника верхом с вьючной лошадью. Дальше посредник едет в мою долину, где я буду жить, представляет доказательства выполнения работы и получает оплату. Можно по одному, не страшно. Отвлекусь от своих дел. Можно за десяток с копом, как хотят. И не задерживаясь, покидает долину. Мне эта, братья, на моих землях не нужна. Мало ли контрзаказ на меня получат. Да наверняка он будет. Понятно, что в королевской семье есть дети, а заказ на полную зачистку, и пусть новые хозяева королевства за престол ведут войны. Дворян там и высших аристократов хватает. Война будет долго идти. Главное, чтобы обо мне забыли. Правда, я же не урод, какой детей убивать, да и не по душе мне это. Одно дело бомбардировка, скинул заряд с высоты, и даже не думаешь, кто там погиб. А вот так прямой заказ. В общем, по поводу детей то отсрочил срок выполнения заказа до их совершеннолетия. Так что посредник забрал оплату и отбыл. Да, он попросил часть оплаты выдать не золотом, а моими изделиями, вроде того браслета с хранилищами. Такие амулеты уровня мастера Ши как раз и стоили по десятку килограммов золота за один, даже чуть больше. Я на это был не против. Наклепать смогу штук 10 за неделю. Практика работ отработана на первом. Вот создание медальона хранилища буду начинать с нуля. Это потом по нему смогу клепать по много в неделю. А пока нет, базы наработанной и сохраненных копий плетений на ауре пока не было. Ничего, все сделаю. Главное начало положено, остальное буду смотреть по обстоятельствам. А что дальше? Дорога до долин. Я почти все время в дороге создавал рунные цепочки из магических линий и сохранял на ауре. Это будущая основа специализированного амулета-ключа. А чего время попусту тратить? То, что в дороге и пролетку мотало иногда, мне особо не мешало. А основа создания амулета-сканера для поиска порталов была уже готова и на ауре сохранена. Создал, пока до столицы добирался. Но ну, а когда сблизился с отрогами гор, где виднелись ворота и два огромных голема, что их охраняли, то понял, какую свинью мне подложил наместник. Тут только на первый взгляд собралось тысяч пятьдесят человек. Стояли палатки, шатры, навесы, телеги, в полях послась живность, от буренок до кос. Похоже, вернуться желало куда больше людей, чем я думал. И мимо вот так не прошмыгнешь, открыв и закрыв ворота». Пусть мне безразличны все эти люди, но приводить в порядок долины после наводнения кому-то нужно. Так что только на этом условии я готов их впустить на мои земли. А ворота не открою, караваны не пойдут. Сломаю игру наместнику, он ведь из-за них все это устроил. Закрытие тракта сильно ударило по экономике провинции. «Придется с этим разбираться», — озвучил я свои мысли. Я поменял пролетку, купленную неприметную убрал в хранилище и достал свою, лакированную с гербами. Возница сменил коней и поехали дальше. И наше прибытие привлекло внимание, и не слабое. Тут, кстати, 1010 Это торговцы были с караванами. Ух, как они жаждали открытия тракта. И еще прибывали. Караванов уже за две сотни скопилось. Тут столько места не было для их стоянок. Эти стоянки до горизонта тянулись и за ним были. Торговцев и караванчиков ждет серьезное разочарование. Все претензии к наместнику. Объясню им, что мое решение вызвано его действиями. Добрался до ворот, где пока возница расседлывал лошадей. Переходить в долину я буду позже. Лагерь на своей территории разобью, за воротами казармы стражи и здания таможни. Рыжая прикидывала, как меня охранять, а я принял видных людей с земель де Монтегю. Торговцы имперские пытались пробиться, но их не подпустила толпа. Не для них пока встреча. Тут и дворяне были, бароны — это бароны, ближний круг семьи, но среди вассалов были и разные шевалье. В основном работали в страже, в полиции, чиновниками, маги работали как лекари, строители или фермеры, Держали поля в порядке. Большую часть этих людей опекун во время своего правления заменил на своих людей. Было видно, что многие жаждали вернуть все, как было. А я решил присмотреться. Мне нужны вассалы. Кто потянет высокое звание баронов и войдет в ближний круг? А почему нет? Это нужно делать уже сейчас, чтобы когда появились дети, у них была и охрана, и было с кем играть из детей вассалов а у жены помощницы и подруги из жен и дочерей баронов. Общались мы порядка двух часов. Я на ауры часто смотрел, проверяя на хитрые амулеты, что подделывают волнение аур на нужное. Чисто было. Причем стоит добавить, что в толпе выделялся мужчина, полноватый такой живчик, с баронскими коронами на ласканах камзола. Один из бывших баронов. Вот он свой лен получит обратно а его третий сын получит лен другого барона, из бывших, а заслужили. Смог барон Лакент доказать, что он свои вассальские договоры и клятвы выполнял от и до, храня верность семье де Монтегю. Он один активно не давал расползаться той заразе, что поддерживал и продвигал опекун. В той долине, где властвовал Лакент, не было людей опекуна, и святоши там закрепиться не смогли. Караваны ходили, их обеспечивали всем, основной источник дохода баронства, но и только. Понятно, что на него и его семью не раз покушались, даже тайное братство работало. Но он обхитрил всех, и сам спасся, и семью спас. Мать Шейна и его пытался выдернуть, но в одиночку не смог. Другие бароны, точнее их наследники, не поддержали. Все девять в отказ. Даже когда я долину закрыл, смог выскользнуть. Кстати, два вассала, бароны Лакент и Лавист, как раз и властвовали в этой самой долине, за воротами, у которых я стоял. Его, Лен, я верну. Потом снова пропишу в командных и охранных системах долин. А сыну выдам Лен бывших баронов с другой стороны долин, где ворота выходят на земли королевства, а дам этому сыну титул, ну, Ла Фигаро» вполне звучит. Тут стоит немного пояснить. Бароны не только властвовали на выделенных им землях, но и работали на своего сюзерена. Например, лавист, их задача – охрана въезда в долины, сбор оплаты на пересечение земель де Монтегю, точнее, фискалы там были графские, но лавист обеспечили внутреннюю безопасность и законность жизни в долинах. А вот лакент, это внешняя разведка, в империи, на подступах и в глубине, И барон со своими обязанностями вполне справлялся. Отлично сыновей подготовил. Жаль, только двое были одаренными, как и сам барон. Баронами могут быть только одаренные. Слабосилки пойдут, неважно, но одаренные, от того рыжий стать моим вассалом ближнего круга, не светит, разве что шевалье. Поэтому среднего сына, у барона пять сыновей и дочь, я и переправлю на другую сторону долин, там он такую же должность займет но будет по королевству работать и дальше. Так что пока я общался с другими дворянами, добывшими городскими служащими, ворота были мной чуть приоткрыты. Ширина 6 метров, тракт стал доступен, и барон Лакент со своими людьми и челядью, а это почти полторы тысячи, караван телег и корец семь десятков, уходили внутрь своей долины. Приказ все очистить, отремонтировать и подготовить к жизни. Вспахать поля. Дальше сами решат, что делать. Конец лета уже. Скоро зима будет. Сажать поздно. Надо будет побыстрее обоих баронов приписать к охранным системам. Оба знают, как ими пользоваться. Второму еще и провести полные вассальные клятвы. С регистрацией его в реестре баронов как графства, так и соседних государств, посыльным отправлю информацию в дворянские собрания. Положенная процедура. Шести бывшим чиновникам и одному шевалье я отказал. «Пусть себе новый дом ищут. Ловчилы. И врут еще». Двое явно завербованы имперской разведкой. От прямых вопросов увиливали, но ауры показывали, что не врут. И у обоих были амулеты, что скрывали настоящие эмоции. «Однако меня не проведешь». Приказал начальнику полиции взять их на заметку. «Да, у меня снова начальник полиции есть». Вообще, полицейские и стражники – это разные структуры. Полиция работает по заявкам жителей, следствие разных преступлений – это все на них. Стражники – это патруль и охрана важных объектов. По сути, оборона долин тоже на них, поэтому стражи есть во всех долинах. Не армейцы, но близко. Впрочем, задача по удержанию от попыток захвата моих земель на них не ставится. Главное — дать время мирным жителям уйти вглубь долин, чтобы не пострадали. Основная защита — это големы, и стража подчинена полиции. Родственные структуры, можно сказать, тонкими вереницами обычные крестьяне или горожане из долины, личного Лена де Монтегю, возвращались к своим домам. Все переходы в долины перекрыты, но я дистанционно их открыл. Заперты только ворота со стороны королевства. Были тут и торговцы, но мои торговцы местные, и лавочники разные, ремесленники и фермеры. Не стоит думать, что я пускал вот так просто. С каждым беседовал, изучая их ответы по колебаниям аур, и если проходил, давал отмашку, и они уходили с семьями в долину, проверял с семьями, чтобы времени тратить. Вполне качественная проверка, не поверхностная, как могло быть». Да, маги могут использовать магическое зрение не более трех часов подряд в сутки, но и я это делал не постоянно, а с перерывами. Сил хватило до наступления ночи, однако тысяч пять жителей всех шести долин пропустил, и они разъезжались, что несколько дней займет. В основном тут были жители четырех долин, трех баронских и личного Лена де Монтегю, жители двух оставшихся на территории королевства. Я там тоже поработаю. Но как тут закончу? С утра продолжу. Надо сказать, чтобы всех переработать, у меня ушло одиннадцать дней. Еще подходили, глашатые до сих пор работали, слух разносился. Не все вернулись, многие неплохое место нашли в империи. Но и вернулось немало. Я так подсчитал, половина точно будет. А из баронов бывших две семьи пытались убедить меня, что они белые и пушистые но были посланы далеко и эротическим маршрутом. Другие бароны на глаза не показывались, умнее были, поняли, что с этой стороны им ловить нечего, и в империи как-то устраиваться нужно. Там все поделено, а им нужен свой лен, земли купить, чтобы поддержать статус. Бароны-землевладельцы, хоть каменистая пустыня, но имей. Еще и гражданство менять, там могут и до шевалье снизить а это ужас для них, так что пусть стараются и отрабатывают свои 30 серебряников, не мои проблемы. На землях де Монтегю жило порядка сотни одаренных, тут я и о слабосилках, и для довольно такой большой редкости, как одаренные, а те редко появлялись на свет, один на пять тысяч простецов, вернулось пока всего одиннадцать, себя я не считаю. Тот же барон Лакент, слабосилком был, Специализация фермера, зато его поля и фруктовые сады – лучшие в долинах. Сын его чуть сильнее, но строитель будет помогать восстанавливать дома после потопа, дороги и мосты. От меня выделено на это финансирование. То есть работы хватало, остальные в основном чиновники – полицейские. Пока же я работал на воротах, проводя проверку, беря со всех малую клятву подданных. У обычных горожан свои, у служащих были дополнительные. Еще отдал несколько приказов, например, торговцам выкупить у имперцев, я не пропускаю их караваны, как можно больше продовольствия. Сделать запасы на зиму, склады для этого подготовят, и они этим занимались, я выделил средства. Потом я бывшего начальника полиции поставил на пост наместника в долине моих личных земель. «Тот правил в моей долине, вся информация стекалась к нему в здании администрации. Сейчас это нужно все восстановить. Прошлый наместник погиб, бывший полицейский смог доказать, что это убийство, но его уволил опекун и поставил на это место своего человека. А так как полицейский большую часть обязанностей наместника знал и, бывало, замещал его в дни отпусков, то утвердил его на эту должность легко и отправил в мою долину чтобы там в порядок все приводил. Кроме замка, он заперт для посещений. У бывшего полицейского были и подчиненные. Двух офицеров сохранил, один очень опытный, неодаренный, лет сорока, он должность начальника полиции и получил, второй начальником стражи. Все приказы я писал на заготовленной бумаге, заверяя своим перстнем главы рода, оттиск имел магическую составляющую, так что приказы выполнялись. На одиннадцатый день притормозил, принял последних подоспевших, что хотели вернуться, завернув часть как неблагонадежных, и ушел на свои земли под злобными взглядами имперцев. Тут и официальные переговорщики от наместника провинции были. Ворота закрылись за моей спиной. В казарме стражи уже семь стражников устраивались, с сержантом. Из них двое старослужащих Остальные — новички, из детей, горожан и крестьян. здания маги уже восстановили, сырости нет и в помине, как новое. Будущий барон де Фигаро долину за эти 11 дней не покидал и здорово помог с восстановлением строений, начав с государственных зданий. Поместье отца пока недоступно было, заперто магией. Полями другие маги занимались. Старожку таможни тоже восстановил, но она пока пуста. Мы с Рыжей за три дня доехали до замка, он не закончил самовосстановление, еще месяца три, но пройти в зал с обоими баронами и внести их в память ИИ, как вассалов с третьим уровнем доступа, успел. И зарегистрировал нового вассала, Лафигаро, Фигаро, выдав все нужные бумаги и перстень барона. Парень женат, две дочки имел, Старался над наследником, так что теперь ему доступны все системы безопасности, его теперь поместье, и земель, и может уже сам все там открыть и привести в порядок, так что он отбыл в свою долину. Да, в каждой долине по два барона, напомню, и земли их разделены довольно просто. Тракт — это разграничивающая линия, что перерезает долины довольно ровно. В той же долине у ворот, где я 11 дней провел, Слева земли Лакент, справа пока пустые земли. Барона для них я не нашел, но раньше там властвовали Лавист. Это для баронов одаренность обязательное условие, а для остальных служащих, включая наместника, это как раз не важно. Приказы наместнику розданы, я в своей долине задержался на сутки и двинул за семьей Лафигаро, они даже успели в Челец набрать немного людей, Новоиспеченные бароны сразу отбыли на свои земли, чтобы успеть хоть что-то подготовить к моему приезду. Не нагнал, но прибыл, и меня уже ждали. Приоткрыл ворота, тут тоже ждали, и началась проверка. Принятие присяг и клятв, и пропуск людей в долины. Отдал наместнику приказы, выделив на это деньги. Понятно привести город в порядок, замок не его епархия, земли подготовить к весенней пашне, сады вылечить, все очистить от мусора и наносов земли. Это первое по важности. Зима скорая ожидалась. Запастись дровами и углем. Это несложно. Деревья выращивают маги, рубят на дрова, и по новой, и быстро. Еще у меня на территории, помимо двух серебряных шахт, одной железной и одной медной, были две угольные. Работники там тоже имелись. Хотя пока мало вернулось, сейчас шахты начали осушать, прежде чем вернуться к работе. Управляющий всеми шахтами, а это мое наследство, также был поставлен. Новый, старый пропал. Наместнику вменялось вернуть здание полиции, где с подачи опекуна сделали гостиницу, вернуть все как было, все изменения от опекуна отменены. В бывшем Королевском банке, а он один на территории, Вскрыв хранилище, пересчитать, сколько там средств. Банк, понятно, национализирован со всем содержимым. После ремонта и восстановления заработает как государственный банк де Монтегю. У меня будет свой банк. Один на все шесть долин. Этого достаточно. Наместник сразу подобрал управляющего банка, а тот — двух сотрудников. Это пока все, что успели. Я утвердил назначение и отбыл. Бывшее здание церкви Единого, по сути, законченное, шла внутренняя отделка, к нему пять жилых домов для святош возвели, вот они готовы, с них начали, я также национализировал в свою пользу, как и дома, что ранее принадлежали людям опекуна. Они или построили их, или отобрали у моих подданных. Если наследников не было, забирал себе. Так вот. Комплекс зданий бывшей церкви Единого хорошо не успели привезти малый камень для молитв, заряженный энергией своего башка. Я приказал пока законсервировать. А в будущем, это на зиму, когда строители освободятся от срочных работ, перепрофилировать в государственную клинику, набрать персонал и лекарей. Содержание понятно за государственный счет. Лекарей на все шесть долин было всего двое, оба слабосилки но если снабдить мощными лекарскими амулетами на рунах, то станут очень серьезными специалистами. Этим увлечь их с частной практики на государственную службу. Да и частной практикой им в свободное время никто не запрещал заниматься. Конечно, наместнику много что дам в будущем заданий, но эти – одни из самых важных. Склады подготовить к закупленным припасам, их уже подвозили, что успели закупить, солидно. Голод пока не грозил, первые лавочники свои лавки открыли, портные, они выполняли заказ на обмундирование стражников, полицейских и чиновников. Рынок начал работать, пусть и слабо. А я пока работал со стороны королевства, и тонкий ручеек новых подданных стал расползаться по долинам. Среди них барон Ла Фигаро, отправив своих разведчиков в королевство, выискивал тех, кто согласен к нему под руку пойти. Ему своих людей на землю набирать нужно. Чертов имперский наместник, я на всех этих делах точно месяц потеряю. За девять дней я принял всех желающих, не пуская торговцев с этой стороны, хотя разные попытки были, даже довольно серьезные предложения давали в обмен на свободный переход по моим землям. Я же пока не спешил. Дело в том, что во всех долинах были на тракте трактиры и постоялые дворы, что и обслуживали караваны в моей личной долине тоже, и места там хватало, больше двадцати караванов скапливалось бывало, и чтобы их обслужить, требовалось время, люди и материалы. Не все постоялые дворы и трактиры снова заработали, конечно, у них еще шел ремонт, подготовка, в редких случаях возвращались те, кто там работал, но в основном новых нанимали, но это все только начало, нечем обеспечить этих торговцев. Да и засылка шпионов с ними тоже, знаете, мне нафиг не нужна. Тем более королевство неожиданно объявило мне войну. И королевская рать уже подходила, в отдалении, собиралась, не входя в зону безопасности, чтобы Големы не атаковали. Где эта зона, они давно на своей шкуре выяснили. А вот почему так желают моей смерти, мне было известно. Дважды один посредник прибывал, выходил на контакт. Это не член тайной братии. он просто забирал оплату. Было уничтожено трое из членов королевской семьи. Двое в один заход и третий во второй. Золотом платил и браслетами с хранилищами. Я уже сделал пять штук в запас, два без привязки и ушли в качестве оплаты. Порядок, дело идет. Буду я еще до взросления ждать. Было шесть крупных торговцев, что выкупили у меня право пройти через мои земли. Восемь караванов как раз пересекло земли, вчера первые уже в империю ушли, я ворота дистанционно открыл. Видел глазами големов, что они к воротам подошли. Стражники там страховали, чтобы лишние из империи не прорвались. Уже давно известно время прохождения караванов по территории графства, и на пути в дневных переходах стоят постоялые дворы, но на данный момент работало всего три, там они и останавливались. Да на пустых постоялых дворах тоже. Они уже приведены в порядок и законсервированы. То просто ночевали, питаясь с костра. Останавливаться в поле им никто не разрешал. Портить газон, мусорить. Постоялые дворы для этого есть. Пусть и закрытые здания, но огороженные территории использовать можно. Оплатили мое согласие книгами. Магия рун — высший рунный алфавит. Я его, конечно, знал. Самое интересное были книги по основам магии големов. И, что важно, три книги имели экслибрис рода де Монтегю. Их пытались затереть, но они, помимо оттиска, подтверждены магической печатью. Эти книги из библиотеки рода де Монтегю. Как они попали в чужие руки? Как? Я тут же отправил посыльных к баронам Лакент и Ла Фигаро с приказом выяснить, почему родовые книги ходят по чужим рукам. Обещал премию тем, кто даст нужную информацию. Так что начали искать, и серьезно. А то, что информация на сторону ушла, наверняка все эти книги, а это оригиналы, перлюстрировали. Но кому и что это даст? Сейчас магическое искусство так деградировало в этом мире, что маги просто не поймут, что в них написано. Скорее всего, книги хоть и имеют свою цену, но по сути мертвый груз. Вот и передали мне с легким сердцем. Я, кстати, договорился, что еще такие книги поищут и продадут мне. Пока же наличными книгами платили за полгода бесплатного пользования дорогой. По 20 караванов в месяц. Причем старшие караванщики у них свои. По моим землям проводят караван, с другой стороны получают новый и снова ведут по землям в другую сторону. Потому как им выдали магический значок доступа на территорию. Подделать его невозможно, И тот считывает, сколько раз караванчики прошли по моим землям, чтобы лишних караванов не было. На воротах считывается информация, магический ИИ ведет учет. Так что пошли караваны как с той стороны, так и с этой, а мы срочно разворачивали трактиры и постоялые дворы, после буйства воды два с нуля отстроить пришлось. Но за месяц все было сделано, и теперь переходы для караванчиков снова стали удобны и комфортны а ворота всегда закрыты. Я пропускал только тех, кто оплатил. А через три месяца после того, как долины начали заселяться, я открыл ворота окончательно, и караваны пошли один за другим, два десятка в день с одной стороны, и это не предел.